Псалом второй Прочитаю по-русски. «По что бушуют народы, и люди тщатся о пустом...» «Отщатся» у нас был глагол уже. «По что бушуют народы, и люди тщатся о пустом? Предстали цари земли, и вельможи собрались воедино на Господа и на помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя» верви их обитающий в небесах посмеется а данай поругается им тогда скажет им в огневе своем и яростью с смутит их я поставил царя моего над сионом горою святою моей изъясню определение господня он сказал мне сын мой ты я днесь родил тебя просил у меня и дам народы «Наследие тебе и владение о конечности земли. Ты сокрушишь их жезлом железным, как сосуд гончарный, разобьешь их. И ныне, цари, вразумитесь, назидайтесь, судьи земли, работайте Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите чистое, чтобы он не разгневался и вам не погибнуть в пути». «Ибо возгорится вскоре гнев Его, блаженный все уповающие на Него». Второй псалом. Это мессианский псалом, то есть он пророчествует о пришествии в мир Мессии Христа. Это один из самых ярких мессианских псалмов. И первая тема псалма – это поляризация, о которой я вам говорил. Противопоставление тех, кто от Авраама и примет Христа Мессию – и те, кто противится. А истинному учению Тора противостоят языческие народы и люди Израиля вместе. Итак, текст. «По что бушуют народы и людие...» Это славянизм, он вынужденный, я объясню, почему я его употребил. «По что бушуют народы и людие тщатся о пустом...» «Бушуют народы». В нашем анализе текста псалмов я буду употреблять один технический термин, грамматически полностью, это называется «гапокс легоменон», «единожды сказанное», или в сокращении «гапокс». Ну вот один раз только слово, такой глагол, в данном случае «бушуют», употреблен в Священном Писании. Как определить его значение? По контексту, по синонимам, которые часто встречаются в параллельных частях стиха, Главное по корню и не последнюю очередь занимает уяснение и сопоставление с родственными языками, в данном случае языками семитическими. Бушуют народы, бушуют гапокс. Однако корень указывает на шумное возмущение. Шумное возмущение, мятеж и буйство. Одна из главных черт. Ну, поразительных черт библейского мировоззрения Что историю не столько нужно рассматривать Сколько ее нужно прослушивать Потому что история – это противоборство Двух всемирно-исторических шумов Шум народов верных Богу И шум народов богопротивных вот Всемирную историю так можно слушать О богопротивных пишет Исаия. Увы, шум народов многих. Шум – еврейское слово хамон. Сейчас оно появится. Увы, шум народов многих, как шум морей они шумят. То есть ужасно скорбное зрелище. это Точнее, ужасно скорбное событие. Шумят народы, имеется в виду, увы, богопротивные. Другое звучание, другой шум, хамон, идет от Авраама, потому что имя Авраама, Аврахам, истолковывается как Аф-Хамон-Гоим. Это отец толпищи народов. Хамон – это толпа, масса, многолюдие а также рев, шум, смятение – обычное явление при большом скоплении народа. Так вот, образ шумного, толпящегося множества народов Писание приводит для объяснения имени авраам А посчитаем тех, кто произошел от Авраама по плоти. Измаильтяне, их с арабами ассоциируют, и Думияне, от Исава, израильтяне, 3. и еще мадианитяне от хитуры три-четыре народа это что толпища это что шум ничего подобного не об этих народах говорит имя авраама она говорит о толпах народов потому что Авраам отец кого всех верующих вот кого мы должны почтить в Аврааме и имя его об этом говорит то есть мировую историю можно слушать Как набегание друг на друга, как интерференцию двух шумовых волн. И ни одна не может подавить другую. И заглушить не может. Источник разный. Вот весь мир производит гигантский шум. Что производит современная цивилизация? Ответ. Современная цивилизация производит шум. И этот шум, ну, никак не может заглушить, пусть одинокий, пусть маленький, голос молящегося человека. Дальше, тщаться о пустом. Ну, это тот самый глагол хаган который встречался на Псалме Первом. О праведном и же блажен сказано, в учении Господнем он подщится день и ночь. То есть, он читает Тору голосом, он усердствует, он себя утесняет, он упражняется, он размышляет. Точно такое же чтение Тору. Старание, тщание, усердие, размышление можно употребить, чтобы создать иное учение, иную идеологию, иную систему ценностей, которая противоположна по смыслу Торе. Представим себе, радость того, кто изучает Тору в ее истине, дана верующему. А у этих людей, которые тщатся о пустом, будет все. Все. Труд великий, усердие, знание. Самое то чего нет у нас. Школа, школа, идущая через века, проносящие ценности иудаизма. У нас нет этого явления в нашей жизни до сих пор. Вот у них все это есть. А нет хефец, вот нет того, что называется радость. Они тщатся о пустом. И эту породу интеллектуальную... Давид будет обличать беспощадно. В частности, если уж говорить о пустоте, будем говорить, пустота – это великая библейская категория, пустота. Эти люди тщатся о пустоте. Они любят пустоту. Поразит. И ищут ложь. Так кто же имеется в виду? Народы, по что бушуют? Шумят народы. Люди тщатся о пустоте. Ну, Бушуют, относятся к язычникам Те больше шумят А иудеи – это точно те, кто тщится И вот когда апостолы Петр и Иоанн вышли на проповедь в Иерусалиме То встретили сопротивление первосвященников и старейшим Собралось церковное собрание христиан Они должны были определить свое отношение к этому событию Проповедь началась, Петр и Иоанн проповедуют и активное сопротивление авторитетнейших в народе Израиля, то есть первосвященников и старейшин. Как к этому отнестись? Замечательно, что не стали ничего выдумывать, а сумели церковным разумом своим извлечь нужное место из писания в данном конкретном случае из псалма. Они единодушно возвысили собрание христиан, один, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Произнесли первые два стиха из Псалма 2. По что бушуют народы и так далее. Сказав, поистине собрались в городе Семь на святого отрока твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками, вот бушуют народы с язычниками, и людьми, людьми Израиля. Вот второй стих Это и изъясняет. «Предстали цари земли, и вельможи собрались воедино на Господа и на помазанника его». Слово «предстали» имеет значение серьезного, ответственного, осознанного положения. Это позиция. Потому что предстает человек перед судом, предстает на битву, предстает пред Богом. И даже есть выражение с тем же глаголом «встать на пути». То есть, это была ответственная позиция людей, которые готовы действовать, отвечать за свои действия. То есть, предстали властные и полномочные. Первыми были Ирод и римский кесарь, а вельможи – это книжники с фарисеями и власти Рима. И они начали действовать. Заодно собрались воедино. То есть, на Христа собрались те, кто ведают, что творят иудеи, и заодно с ними начали действовать римские власти. Вот такое понимание, что оно правильное, было высказано в церковном собрании, что на Иисуса, помазанника, собрались язычники и люди Израиля. Скажем кратко, я думаю, что вы это знаете, но я обязан это произнести эти слова, что такое помазанник, машиах или Мессия по-гречески Христос. Во-первых, царь Израиля – это помазанник Яхве. В цари посвящали через обряд помазания. Священник тоже мог быть назван помазанником. Помазывали также пророка, но никогда пророк помазанником не назывался. Помазанником Яхве был даже назван языческий царь Кир. Почему? Потому что он исполнил в волю Господню. И, наконец, что нас сейчас интересует, это ожидаемый в Израиле Спаситель Мессия. Именно относительно Псалма второго имеем свидетельство апостолов, что здесь Машех – это Иисус помазанный. Есть авторитетное мнение святых отцов, что в слове «помазанник» выражается отношение трех лиц Пресвятой Троицы. «Помазующий отец», «Елей помазанье дух», а помазанник – сын. Златоуст еще дальше идет. Он говорит, помазанником является всякий верующий, помазующийся в святом крещении христианина. Вот сколько сейчас есть здесь нас сидящих. Вот, столько и помазанников в этом расширительном значении. И так произошло собрание. Воедино собрались одни и другие. Это было общеисторическое собрание богопротивников, восставших на Яхве, и на его Машиаха. Они восстали на Яхве, и на Машиаха его. И они сказали таковы слова. Расторгнем узы их, и свергнем с себя веревки их. Ну, верви вообще-то, можно возвышенно перевести, но покрепче и и пожестче. Веревки. Какие узы и веревки от Господа и помазанника его были так уж нестерпимы, для бакопротивных язычников и иудеев. Объясняет пророк осия Господь говорит через пророка, узами человеческими я тащил их. То есть, я тащил их узами не силы Божьей, а тем, что было понятно для них. Я по-человечески был понятен, когда я тащил их к себе, я тащил их, Веревками любви вот так вот, Веревки, оказывается, есть веревки любви вот, Когда Бог стал человеком, вполне открылся смысл того, что и до, и после Бога воплощения было смыслом божественного управления и удерживания То есть всех этих уз, пут, веревок, ига Как Господь сказал, возьмите иго мою на себя, научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем вот эти вот веревки любви то есть весь смысл божественного удерживания жесткого иногда узы, путы, веревки, иго вот смысл оказывается вполне явился во Христе кроток и смирен сердцем найдете покой душам вашим вы думаете, что мои узы это для вас бремя бремя иго мое благо, а бремя мое легко И вот здесь очень важная мысль, она будет магистральная для псалмов. Что богопротивники это суть Бога ненавистники. То есть это не просто какие-то абстрактные противники, ничего подобного. Это те, кто несут в себе непосредственное, сильное, побеждающее ощущение ненависти. Они ощущают на себе узы божественной любви, как нестерпимые, как противные Бога и Христа. Его ненавидят. Причем такие богоненавистники, конечно, знают, чьи это узы и веревки. Они предстали, собрались, стали заодно с язычниками Рима и восстали на Яхве и на Машеха его. Вот Псалом начинается словами. По что? Почему? По что бушуют народы? Люди чатся о пустом. По что? Почему? Откуда такая ненависть к Спасителю? Вот откуда такая ненависть к Спасителю? Что плохого он сделал кому-нибудь? Ответ понятен. Ничего никому плохого он не сделал. Так вот, любовь, исходящая от Мессии Христа, была источником ненависти к нему. Вот сама любовь к нему исходящая была источником ненависти к нему. Почему гонят праведных? Ответ – за праведность. А за что еще? Только за праведность. Вот это исходное библейское понимание того, почему мы на самом деле, вот если мы христиане, почему мы должны испытывать на себе эту ненависть. Мы будем ее нести, если мы ее не несем, это что-то может быть с нами не в порядке даже. Обитающий в небесах посмеется, а данай поругается им тогда скажет им в огневе своем и яростью своею смутит их посмеется это выражение чрезмерного превосходства и пренебрежения. вот бог творец в этом смысле это выражение именно превосходства, может посмеяться над кознями людскими человек может посмеяться над внешними напастями и над своими страхами но интересно что и левиафан образ дьявола, он тоже чему-то смеется. Ну вот, кто, может, книгу его кто-то все-таки прослушал или прочитал. Чему смеется Левиафан? Он смеется оружию человеческому. Он смеется всем попыткам совладать с ним силой или путем общественной организации. То вот есть, если добрые люди, люди доброй воли всей земли объединятся на Левиафана, они не смогут пошевелить людей. Кожи хвоста его. Ильяфан смеется. Это чрезмерное превосходство. Никакое, никакое воздействие силы на него невозможно. То есть, посмеется – это выражение превосходства. Обитающий в небесах посмеется, данай поругается им. Давайте отметим здесь, я больше не буду к этому возвращаться. Стиль библейской поэзии включает в себя такое явление, которое называется параллелизм стихов. Когда об одном и том же явлении говорится дважды, разными словами. И слава Богу, потому что когда значение слов первого полустишие потеряно, такое часто бывает, по второму полустишию мы восстанавливаем смысл. Параллелизм стиха. «Помилуй меня, Боже, поведится милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих чувствуем». Да? Значит, вот параллелизм стиха. «Обитающий в небесах посмеется, данай поругается им, тогда скажет им в гневе своем» яростью своей смутит их. Вот интересно, как посмеется аданай над противными, а он скажет слово гнева, и вот внутри себя они уже испуганы, смущены и приведены в смущение. Когда звучит слово Божье, каждое существо обнаруживает свою природу, ценность, свою силу и свое место в мироздании. Что достанется богопротивным? Вот они мощные заодно – Вельможи, да все у них в руках. Когда они вместе еще соединились, язычники с аудеями, какая сила. Господь посмеется, поругается. Тогда скажет им, подразумевается слово, в гневе своем яростью своей, смутит их. Я поставил царя моего над Сионом, горою святой Павел. Моей. Что такое Сион, вы знаете, но я обязан сказать Что в определенное время, в определенном месте Совершилось Боговоплощение То есть Иисус Христос был истинно царь иудейский Царь над Сионом Потомком царя Давида Потому что исторический гора Сион Это цитадель Иерусалима Кстати, кто завоевал Иерусалим? Я имею в виду, когда народ завоевывал землю обетованную Он же по частям ее завоевывал Последним завоеванием оказался Иерусалим. Он в горах находился. Была очень крепость у него хорошая. А внутри крепости была еще цитадель. Кто завоевал Иерусалим? Давид. То есть поздно был взят Иерусалим. Так вот, до постройки храма, там, где находился ковчег Завета, на северной стороне горы Сион находился Иерусалим и храм. Поэтому Сион – это... Имя Иерусалима И имя храма Иерусалимского А сама гора Сион Поэтому названа Святая И второе значение Мистическое Там где обитает Бог Там Сион Святая церковь В этом значении слово Сион Употребляется На наших богослужениях Святая Над горой Святою моей Впервые встречается в псалмах Слово святой Корень Кадеш обозначает святость, имеет исходное значение. Вот у нас святость все-таки каким-то образом связано со светом. А там в еврейском языке исходное значение отделенности, выделенности, изъятия. Это является необходимым условием святости. Это то, что выделено из профанного употребления, из текущего обихода из обычного распорядка наших дел. и Идея непохожести, выделенности, она абсолютно необходима для монотеизма, ибо Яхва нельзя сравнить ни с каким другим богом. Так и говорится, кто как ты в богах Яхва, кто как ты дивен в святости. А с другой стороны, обратите внимание, что там, где святость, там будет что, будет другой полюс. Обязательно. Вот давайте привыкнем. Чем выше святость, тем страшнее подмена. Носители идеи святости Бога постоянно находятся под соблазном. Это соблазн выделить себя из среди народа и даже из среди человечества, что произошло с фарисеями, чье имя Перушим предполагают, что оно означает «выделенные» или «отличные». Это, конечно, происходит не только с иудеями, Это обязательно будет происходить то же самое будет происходить с христианами. Там, где святость, там носители идей святости. Они находятся под тем же самым соблазном. Выделить себя в отдельный разряд. «Изъясню», – продолжает Господь, – «определение Господне. Он сказал мне, «Сын мой ты, я днесь родил тебя». Много сегодня понятий библейских. Первые два псалма много понятий содержат. Но вот одно из главнейших понятий Священного Писания, в псалмах очень часто употребляется, это глагол со значением «изъяснять». Еврейский глагол «сафар» имеет значение «перечислять», с точностью «пересказывать», «изъяснять», «истолковывать», «производить истинную экзегезу». В Евангелии Теана говорится, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он изъявил то произвел истинную экзегезу. То есть, Сын Божий с собой изъяснил, предъявил и столковал, что есть невидимое божество. Кто у нас экзегет невидимого Бога Отца? Божества, которого не видел никто никогда. Единородный Сын Божий произвел истинную экзегезу. Так вот, изъясню, изъясню, дам толкование. Это можно читать как обетование о Сыне Божьем. Изъясню определение Господне. Труднопереводимый термин, его корень вырезать, гравировать, вычерчивать. То есть, вы понимаете, это не просто определение. Это прямо вот что-то начертанное на чем-то жестком, что держит форму сказано есть чрезвычайноважная точная формулировка вот что предваряет сами слова изъясню определение господня он кто он, сказал мне он сказал мне отец сыну сын мой ты я днезь родил тебя днезь указывать на время, чтобы показать, что рождение было во плоти, говорят отцы. «Сын Божий» – этот термин может относиться может относиться к верному человечеству и к ангелам Божьим. Но апостол Павел объясняет, что совсем иной Сын Божий Христос. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сын мой Иси, я днесь родил тебя, проси у меня». Продолжает речь Господня Бога, Отца к Богу Сыну. «Проси у Меня, и дам народы наследие Тебе и владение Твое о конечности земли». Напоминается отношение отец-сын. Сын просит, а то, что дает отец – это наследие. Наследие – это только то, что передается от отца к сыну. Когда наследие – это прочно – то оно становится владением. Цветы отцы спрашивают, как это понимать? Дам народы наследие тебе, владение твоей, конечности земли, потому что не все народы Христа приняли, не во всех землях и вот чтут как Бога. Какое наследие сын получил от отца? Но не все же мы подчинились и не подчиняются, и чем больше, тем больше не подчиняются. Какое наследие сын получил от отца? Что это за владение? Вот это Христос объяснял тщательно. Он объяснил это Пилату. Он объяснил это иудеям. И он объяснил это апостолам. Пилат, он сказал, царство мое не от мира сего. Иудеям сказал, вы от нижних. Я от вышних. Вы от мира сего. Я не от всего мира. Апостолам сказал, вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Христос есть царь, который властвует не иначе, как привлекая к себе веревками любви и словом проповеди Евангелия. Царь – царь истины. Это царская власть, достойная Бога а другая нет. А вот это достойное Бога. Он властвует только посредством слова и любви, которая от него исходит. Вот эту власть царскую Отец дал Сыну над всеми народами до конечности земли. Как сказал Христос, проповедано будет сие Евангелие царствия. вот Откуда слово царствие взялось? Да вот Очень понятно все, откуда царствие взялось. Христос царь, он властвует не иначе, как любовью и словом. Проповедано будет все Евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И далее Господь упреждает, что этот мир, вот христиане не от мира сего в чем-то, вот этот мир сей, он не имеет себе ни смысла, ни жизни, ни бытия. Поэтому кто не принимает того, что не от мира сего, не принимает то, что не от мира сего, тот встретится с жезлом железным и сокрушится, как сосуд горшечника. Девятый стих. «Ты сокрушишь их жезлом железным, как сосуд гончарный, разобьешь их». Жезл, если он в руке Господа, это один из символов Мессии. Как сказано в книге чисел, восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля. ну Жезл это в руках Господа – это символ мощи сокрушительной и символ упокоения. Жезл твой посох твой, они упокоят меня. Один и тот же жезл. Жезл может принести покой, потому что жезл держит царь. Но жезл приносит и сокрушение. В Псалме 88. Жезлом посещает Господь беззакония людские. Сосуд гончара. Гончар происходит от глагола «я цар», что значит «лепить». Ну, гончар – это лепило. Вот, значит, от глагола «лепить» и напоминает о создании человека во плоти. «И слепил Бог человека прах от земли. Тот, чьи помыслы окончательно склонились к земному, тот стал не сосуд Божий, который должен что-то вместить, а такой сосуд твердой, жесткой, забожженной глины, который от соприкосновения с жезлом железным распадется на части». И отцы говорят, это образ погибели, безвозвратный, потому что сосуд разбитый не подлежит восстановлению. Он гибнет безвозвратно. Спрашивается, как власть того, кто царствует словом и любовью, приводит к тому, что он сокрушает народы? Как совместима любовь с умерщвлением? Вот только что мы говорили, вот царь, который царствует любовью о нем же, ты сокрушишь их неверных, жезлом железным как сосуд гончарный разобьешь их ответ я много вам сейчас даю материала но вот это все точки на которых мы будем опираться, без них нельзя читать псалмы осмысленно но сейчас это вот сделайте усилия для того чтобы поймать историасовскую мысль такую, что то что происходит с церковью является основанием последним основанием всех событий мирового значения. Перед нами мировые цивилизационные процессы проходят. Смысл их в том, что происходит с Церковью. А цивилизационные процессы не происходят без сокрушения и разрушений. И в этом строго ограниченном смысле верные чада Божьи владеют народами. Как сказано в откровении. Вот смотрите, язык библейский откровение ана богослову Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным как сосуды гончарные они сокрушатся как и я Христос говорит получил власть от самого его и дам ему тот кто Христов, звезду утреннюю Ну, понятно, это Деница, Люцифер, дьявол. Следующий стих. «И ныне, цари, вразумитесь, назидайтесь судьи земли». Кто есть цари земные, это мы читали в Псалме втором в отличие от Царя Небесного, цари земные, вот они восстали на Яхве на Машеяха его, но также есть и судьи земли. Это те, кто судит В этом мире и требования к земным судьям гораздо более жесткие, чем к царям земным. От капитальной мысли о писания Очень строгие требования к судьям земли. Назидайтесь, судьи земли. Или иначе можно перевести. Примите предостережение. Или примите наказ. Примите наказание. Суд есть первая форма социальной организации. Об этом мы подробно говорили. То есть, суд не есть часть, какая-то ли функция правоохранительных органов. Она есть основание всех правоохранительных органов и всех других форм социальной организации народа. Она является первой. Поэтому, если хотите посмотреть, в каком состоянии находится общество, посмотрите, каков суд. Дальше, и это уже мы заканчиваем. Но я не мог меньше главных понятий давать. Ну, два первых псалма. Дальше легче будет. Работайте Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите чистое, чтобы он не разгневался и вам не погибнуть в пути. Ибо возгорится вскоре гнев его, блаженны все уповающие на него. Радуйтесь с трепетом. Вот как можно радоваться с трепетом А это мы видели уже По отношению к учению Торе Оно изначально радостно Потому что Тора желанно И оно требует усилий и стесненности Поскольку учащийся Усердствует, напрягается, тщится Почтите чистое Это место очень трудное для понимания Все толкования не буду приводить Почтите, буквально целуйте А слово «бар» Одно из его значений, всего четыре значения, поэтому путаница была очень большая в переводах. Одно из значений, которое здесь должно употребить, это чистое, как избранное, отборное, выделенное. Например, говорится о церкви в «Песне песней». Девица отличенная, то есть чистая, у родительницы своей, она чистая, отличенная, чистая, как солнце. Чистая – эта связь Господа с церковью. Целуйте, чистая, прикасайтесь устами к тому, что дает церковь. Возгорится вскоре гнев Его. Сказано о пришествии Мессии Христа. Этому будут посвящены отдельные псалмы. Предваряю, пришествие Мессии будет одновременно, а лучше сказать, это будет одно и то же, милость и суд С точки зрения того воздействия, которое оказывает Мессия, когда Он пришел в мир, мы будем думать, что это разные вещи. Суд над одними, милость другим. Это одно и то же действие божества. С Мессией пришли одновременно милость и суд. С приходом Мессии вполне только с Ним обнаружится людская злоба и гнев Божий на человеков. «Блаженный уповающие на Него». Уповающий – это традиционный перевод с еврейского, так и будем переводить уповающие впредь, потому что в Библии существует три вида надежды. Когда мы говорим надежда, надо всегда понимать, какой из трех видов надежды мы имеем в виду. Вообще полезное духовное знание, что надежда есть вещь дифференцированная. Вот здесь уповающие – это те, кто ищут защиты, убежища, спасения. Покрова, то есть человек уповающий, вовлечен в противостояние. Это тот, кто борется и держит вражду. А мы говорили с вами, что надежда, как упование, когда появилась? Возникла надежда, как упование, когда Господь сказал змей в образе дьявола. «Положу вражду между тобой и между мною, между семенем твоим, между семенем ее жены». То есть, духовная вражда, брань и упование – это способности сопряженные. Если у нас есть надежда без вражды с дьяволом, то это мечтание, пожелание, иллюзия, прогноз, все что угодно, но не духовная способность. Если у нас есть вражда, но не духовная, тогда мы вообще выпадаем из этой сферы, потому наша брань не против плоти и крови. Так вот является впервые вот это понятие упования надежды. Сыны человеческие в тени крыл твоих уповают. Уповает в смерти своей праведник. То есть упование есть поиск такой защиты, которая есть спасение. Упование в том, чтобы войти в покров святости, прибыть и тем спастись. Надежда упования имеет цель не промежуточную, но только конечную, которая есть спасение. Блаженно говорится, и тем самым второй псалом закончился тем, чем первый начался. Первый начался, а второй этим закончился. Поэтому, кстати, в древности была такая нумерация псалмов, это отразилось в рукописях Нового Завета, что первый и второй псалом составляли псалом 1 Возможно и так. Во всяком случае, то, что сейчас является псалмом вторым, заканчивается тем, чем первый псалом начался. Но мы узнали новое. Условие блаженства – это уповать на сына, царя, помазанника, мессию и спасительного. Блажен, кто умеет сделать шаг по пути, который есть Христос. Христос, а не что-нибудь. Как Христос сам себе сказал. «Я есть им путь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аминь.